Глава 37 Эля: Мне бы такую сестру, как ты. Говорю Дине, стирая пот со лба. Декан заставил меня полоть травку, а она вызвалась помочь, чтобы я быстрее справилась. Динка настоящий друг. Я всегда хотела иметь брата и сестру, отвечает она, выкорчевывая сорняки руками. Но не теперь. Если мам родит все-таки от Влада, мне придется помогать ухаживать за малышом. Да уж, представляю, а мои предки вообще сдурели. Твердят, чтобы я Змеевскому рожала. А как же учеба? Еще два года осталось. Если вдруг забеременею, придется на заочку переходить. С другой стороны, заочка — это классно. Не надо каждое утро ехать через весь город на пары только во время сессии. «Жду, не дождусь вашей свадьбы», — говорит Дина, щурясь на солнце. «Будешь подружкой невесты». «Само собой, а то обижусь. Ой, я цветочек случайно выдернула». «Срочно верни его на место. Сюда идет декан». «Имитирую кипучую деятельность». Профессор подходит к нам и, сложив руки на груди, молча наблюдает за работой. «Тот в помощь!» — говорит он. «Кто такой Тот?» — спрашивает Дина. караева садись, два! Бог Тот — это древнегреческий покровитель мудрости ученых и учителей!» «А, ясно, что-то такое припоминаю!» — отвечает Дина рассеянно. «Мы уже устали и хотим домой, а этот...» Сухарь издевается. Паршина, остановись на минуту. Ты только что сгубила фиалку. Ох, блин, прошу прощения. Идите домой. Машет обреченно рукой. Только садовый инвентарь отнесите на место. Слава богу, Бармачу. Спасибо вам большое. Спина не разгибается теперь. Больше не буду прогуливать с пары. Поняла, осознала, сожалею, как выразился вчера змей. Отмываемся с Диной под холодной водой в туалете и выходим из здания в куда лучшем виде, чем сидели на клумбе. Профессор тоже собрался домой, вышагивает по двору с чемоданчиком. Пропускает нас вперед, и мы дружно говорим ему «до свидания». Декан идет в сторону остановки и ждет общественный транспорт. Я думала, что у него машина. Может, подвезем? Спрашивает Дина. Эй, добрая душа, он только что издевался над нами, пахал на нас, как на проклятых. Не преувеличивай. Давай подбросим человека. Может, в следующий раз за эту услугу закроет глаза на наши косяки. Подмигивает. Ну, если только поэтому. Подруливаю к остановке и сигналю. Профессор вздрагивает и кивает головой, ему. чё надо. Садитесь, подвезём, говорит Дина. Декан подхватывает славочки чемоданчик и садится на заднее сиденье. Вам куда? спрашиваю, поймав его взгляд в зеркале заднего вида. Профессорская двадцать один. Профессор живет на Профессорской. Какой перформанс? У меня там отец живет. Отвечает он, словно прочитав мои мысли. «Вы живете с отцом?» — интересуется Дина. «Нет, с женой. А отца просто навещаю раз в неделю. Вот как раз сегодня. Только у меня машина сломалась. Пришлось вот на общественном транспорте в час пик». «Доезжаем по пробкам до указанного адреса». Артём мне уже три раза звонил, недоволен, что я до сих пор не освободилась. Можно мне хотя бы один выходной от него? Шучу, конечно. Сама рвусь к нему, змею Горынычу, огнедышащему. Немного поработала таксистом, подумаешь. Это ж для дела. Декан теперь будет к нам, как я выразилась утром, благоволить. «Слово-то красивое какое, где я его только откопала!» У отца декана огромный дом и массивные кованые ворота. Чем-то этот дом похож на особняк Змеевских, выглядит так же богато и неприступно. Из калитки выходит пожилой мужчина, а за ним... Настя, отец. «Я смотрю на него, как на привидение, он на меня!» Почему семейка-звездопад повсюду, куда я не поеду? У нас не такой уж маленький город, чтобы мы постоянно сталкивались с лбами. Профессор выходит из машины и говорит с улицы. Спасибо, девочки, что подбросили. В долгу не останусь, так и быть. Если прогуляете еще раз, то будете отрабатывать не на клумбе, а частным извозом. Залихватски подмигивает нам и идет здороваться с мужчинами поехали эль не непонимающе смотрят на меня там на отец и что ничего так просто отвечаю кусаю щеку изнутри слишком много совпадений и мне вдруг отчаянно захотелось услышать голос этого наума зачем чтобы сопоставить его с тем голосом Нет, я определенно брежу. Этот мужик не имеет ко мне никакого отношения. Однако я продолжаю его рассматривать. Мистер Звездопад в стильном сером костюме, светло-русые волосы у него без седины, гладко выбрит скулы острые. На шее тугой узел галстука цвета пыльной розы. Я слишком долго его рассматриваю. Это неприлично. Даже профессор недоуменно смотрит на нас. Встряхиваю волосами, отгоняя смешные мысли. Мы уже ошиблись насчет Байбакова один раз. Поэтому глупо примерять каждого второго мужика в этом городе на роль моего отца. Тем более я не нуждаюсь в нем. Я взрослая и самостоятельная, и я выхожу замуж в конце концов. И какое мне дело до того человека, от чьего семени я появилась на свет? Когда мы уже отъезжали, клянусь, что Наум, как его там, усмехнулся. «Эль, расскажи», — просит Дина, — «ты выглядишь странно». Понимаешь, этот человек постоянно попадается мне на глаза, и у меня такое чувство, что я не знаю, как объяснить. Как будто мы знакомы. Я по глазам его вижу, что он знает меня. «Может, Настя что-то наплела, а может...» «Что может? Договаривай!» «Ничего, глупости!» — отмахиваюсь. «Давай, блин, произнеси вслух, что ты думаешь, что звездопад твой отец. Потом над тобой еще долго будут смеяться. Лучше молчать. Время все расставит по местам. Отвожу Дину домой». Вот и день прошел. В желудке урчит. Я голодная, как стая волков. Отзваниваю Змеевскому и говорю, что лежу в голодном обмороке. «Лежи, где лежишь», — велит он. «Сейчас приеду за тобой». «В кафешке тебя буду ждать. Шашлык-машлык называется». Читаю вывеску. «Господи!» — ужасает он. «Не ходи туда». Хочу шашлык. Будет тебе шашлык, и не из собакина. Подожди двадцать минут. Ладно, нехотя соглашаюсь. Приезжает через пятнадцать минут с тарелкой дымящегося шашлыка, присыпанного лучком, теплым лавашом и соусом цахтон. Сижу на капоте его Порше, объедаюсь жареным мясом и смотрю на город, простирающийся внизу. «Ты тоже поешь!» — сую ему щепотку лука. «А то придется отменить поцелую, а я не хочу ничего отменять». Послушно открывает рот и съедает лук. «Щедрая душа Эля! Лучше бы мясо дала!» — ржет. «Ой, прости!» — исправляю оплошность и скармливаю ему привлекательный кусочек из оставшихся. «Ты чудо, Змеевский!» раздобыл свежий шашлык за пятнадцать минут я же говорил что теперь я твой персональный джин довольно усмехается люблю тебя джин давай еще лука поешь артем смеется и открывает колу предварительно ее встряхнув напиток как шампанское фонтанирует нам под ноги у меня тоже есть подарок для тебя говорю загадочно и достаю из машины набор холст и краски Это что, набор юного художника? – прыскает со смеху. – Нет. Здесь будут отпечатки наших ладоней. Уже интереснее. Намазываем друг другу ладони краской и шлепаем по холсту. Артём дорисовывает сердечко и наши имена. Красиво-то как получилось. Прям произведение искусства. Повесим в нашем новом доме говорит Артем.